Глава сороковая. Наверное, с гормональным препаратом студент вколол мне успокоительное, ибо минут через пять после постановки капельницы меня унесло в сон. Открываю глаза, за окном зарево рассвета, и на кентике марит рядом на стуле. Смотрю на капельницу, лекарства еще есть, то ли он мне ночью еще подливал, то ли то первое еще не закончилось. Кеша, зову парня. А что, где? Не поймет он. Уже утро. Может, хватит капельниц? Мне бы в туалет, в душ, а потом покушать. Скажи этой Алисе, что беременных кормить надо, хоть иногда». «А, да, хорошо». Иннокентий освобождает меня от провода. Бабочка так и остается в сгибе, он заклеивает ее пластырем, затем стучит в дверь. «Чего вы так рано спать не даёте?» недовольно бурчит заспанная Алисия, открывая дверь. «Пациентке надо в туалет, в душу и позавтракать». Больше ничего ей не надо? Похоже, это у Алисии уже риторический вопрос. Личная гигиена и питание также влияют на здоровье беременной. Умничает Кенте, но как нельзя к месту. Ладно, пошли, бурчит Алисия. Беру с собой прокладки. Кровотечение, по ощущениям, остановилось, но лучше не рисковать. С удовольствием делаю свои дела, благо, что меня никто не торопит. Принимаю душ. А вот халат швыряет им в меня Алисия. Замечательно, халат свежий, чищу зубы пальцем, но хоть так. Благо, что зубная паста имеется. Ну вот, я почти человек. Кровь больше не идет, капельница спасла меня, теперь бы еще покушать, ведь вчера я только завтракала в больнице, и тогда вообще хорошо. Алисия проводит меня на кухню, засыпает мне в миску готовых хлопьев известного бренда, заливает молоком. И Иннокентию ей самой, впрочем, достается точно такой же завтрак. «Давай наверх», — гонит меня в коморку секретарша после завтрака. Мой головной мозг после того, как получил достаточное количество глюкозы, начинает работать куда лучше. Даже возникает подобие плана. «Я пойду», — мнётся Кеша в дверях. «Мне плохо», — тут же заявляю я. «Ведь Кеша есть часть моего плана». «Никуда ты не пойдешь, ставь ей капельницу. Пока не вылечишь, я тебя не отпущу». Алисия гонит нас обоих наверх. Запирает в коморки, я ложусь на кровать, потягиваюсь. «Только успокоительное мне не вкалывай», — прошу я. «И так уже за ночь выспалась». «Хорошо, давайте вашу руку». Кеша, как и вчера, прилаживает мне иглу в катетер. Садится рядом на стул, вытаскивает мобильный. «Вот он, мой шанс. Вот только не знаю, как лучше повести себя с ним». Уговорить встать на мою сторону и дать мне телефон, либо обезвредить его и отобрать смартфон. Киша посматривает на меня, будто я, думаю, слишком громко. Наверное, чувствует мой коварный план. Нет, надо все же захватить телефон силой. Не даст он мне аппарат добровольно. Вижу по лицу. Только вот как. Я ни разу не каратистка. Драться не умею от слова совсем. И в комнате, чтобы двинуть чем-нибудь парня, на первый взгляд ничего нет. Хотя это только на первый... У ног Кеши стоит тот самый металлический чемодан с лекарствами. «Я посплю немного», — сообщаю я, сладко зевая. Переворачиваюсь на другой бок, усыпляю на Кентя, как могу. Он смотрит видосики. Тупые до ужаса. И не надоедает же ему. Ладно, отлично. Он расслабится немного, а мне надо атаковать внезапно и не раздумывая. Ради моих детей. Всех троих. Я должна. У меня получится, не может не получиться. Делаю глубокий вдох, считаю до трех. Три. Резко вскакиваю из кровати, хватаю чемодан, размах и тяжеленная конструкция опускается на башку парня. Прости, и надеюсь, твоему здоровью это не повредит. Вырываю мешающийся катетер из сгиба локтя, тянусь за смартфоном. Кеша навзничь лежит на полу, дышит, это радует. Номер Зарецкого наизусть я не помню, а вот Матвея помню, набираю брата. Киша шевелится на полу. Только бы братик быстрее поднял трубку. Только бы не проигнорировал чужой номер. «Алло, я вас не слышу. Алло!» Голос Матвея будто бы совсем близко, словно он рядом. «Матюш!» — выдыхаю я. Почему-то нос заложил, и дышать становится невыносимо тяжело. «Матюш, это я!» «Маша! Машка!» — начинает верещать трубка. «Маш, ты где?» «А ну, отдай сюда!» — отбирает у него трубку совсем другой голос. Невероятно знакомый, даже родной. Машенька, слушай меня, не волнуйся, я уже тут. Я спасу тебя, слышишь? Да, Кирилл, я верю, я знаю. Взгляд на поверженного Инокентия, тот активно шевелится, начинает постановать. У меня мало времени, Кирилл. Просто оставайся на связи как можно дольше. Мы с полицией, они уже пилингуют тебя. Скажи, как там дети? Дети хорошо, они с нянькой, пока мы с Матвеем тебя вызволяем. Я рада это слышать. Быстрее бы этот кошмар закончился, быстрее бы обнять своих крошек. Ты, милая, как ты себя чувствуешь? Хорошо, мне ставили капельницу, я не хочу потерять этого ребенка. Не потеряешь. Голос Кирилла решительный, твердый. Почти засекли, милая, не вешай трубку. За дверью слышится мужской голос. Неужели Савелий пожаловал? Где она? Она там, со студентом под капельницей. Открывай дверь, быстро. рычит голос босса. Надо срочно что-то придумать. «Кирилл, сюда идут! Я спрячу телефон, ничего не говорите только!» Ключ в замочной скважине начинает проворачиваться, я лихорадочно озираюсь в поисках того, куда бы запрятать телефон. В матрас. Только туда. Прячу на скорости. Остается только надеяться, что Кирилл не будет что-то обсуждать с Матвеем, и полиции слишком долго. «Что тут происходит?» — врывается в комнату Савелий и спотыкается от тела Кеши. «Какого хрена?» Его слова заглушаются сиренами полиции. Мне этот резкий звук, что бальзам на душу. «Неужели успели? Неужели Матвей и Кирилл смогли меня засечь?» Улыбаясь прямо в растерянную рожу Савелия, что гад выкусил. «А ну иди сюда!» Грубо хватает меня мужчина за руку. «Больно, сволочь, синяк останется!» «Иди сюда, я сказал!» А Выталкивает из каморки, берет за шею. К моему виску представляется нечто холодное и металлическое. Дуло пистолета, точно!» «Без глупостей, девочка, отдернешься, я снесу тебе полбашки». «И ведь снесет же, вижу по его безумному взгляду». «Пошла, пошла!» — Савели толкает меня впереди себя, прикрываясь мною точно живым щитом. «Вы окружены!» — сообщает металлический голос через громкоговоритель. «Вам лучше сдаться!» «Пошли вы!» — орёт савели что есть сил. «У меня в руках девушка, только попробуйте шмальнуть, и я выпущу пулю ей в лоб!» Маша. «Слышишь, не бойся!» — голос Кирилла. Кажется, он смог отобрать громко говорить или теперь обращается напрямую ко мне. «Слышь ты, отпусти ее, Дай поговорим, я пойду на любые твои условия. Говори, чего ты хочешь!»